Тринадцать. Битва в грозу. Майкл вышел из дома, когда вечерело, сгущались майские сумерки. Тетка, наверное, уже позабыла, как выглядит блудный племянник. Мать не нашел, получил, нагоняй. Влад и Венька уже смотались, словив свою порцию негатива. Интересно, в кунсткамере слышали о методе кнута и пряника? Хочешь, ругай, умей хвалить, подсластить, так сказать, пилюлю. Паря. Слышь, подойди ка сюды, раздался заговорщицкий шепот. Майкл придержал велосипед и заглядывался по сторонам. Да тут я у заборчика хоронюсь. Ты кто будешь такой, пацанчик? Волонтёр машинально ответил Майкл, наконец разглядев, зазывалу. Бритый налыса кореш, конкретный пацан киношно блатной из девяностых, в кожанке и с распальцовкой. Где копали такой персонаж? Или братки-беспредельщики тоже стали частью фольклора? — Волонтер! — удивился браток. — Типа очистишь сортиры и мусор выносишь. Вспомогаешь, так сказать, старичью. — Типа того! — согласился Майкл. В голове еще мутилось от краски. — О, то, что надо! Хожи в дом человечек! Паря, тут дело такое! Много ли в доме старичья? Кто там в теремочке живет? — — Кощей, Гамаюн, Василиса Премудрая. Майклу надоел разговор. Он пошел по дороге, толкая велик. — Сказочник враз, тот еще жеребец. Вроде в доме живет архитектор, но не в курсе про его амплуа. Понятное дело, наследники, а не первородная нечисть. тоже обкурился, малец! — заржал довольный браток. — Я смотрю, из дома все чудные выходят, укуренные в драбадан. Шел бы ты от них по здорову, пока конкретно кукухой не съехал. Я тебе паря скажу, как дружбану. Тут секта, самая натуральная. Треть города в ней состоит. Истово верят, что бьется с нечистью и чистит какую-то красную мерзость. Я с нормальными людьми побазарил. Говорят, совсем задолбали. На речку нельзя, за грибами нельзя. шашлычки на майске не пожарить. Никакой же тухи от шизиков. Он побрел рядом с Майклом, руки в карманах, знай золотым зубом сверкает. Наверное, те активисты в спортивках, что пытались дразнить ромашку, ему приходились дальней родней. Паря, тут дело на безбедную старость. В поселке раньше ссыльные жили, потом больничку для психов отгрохали. Для элитных базара нет всяких там доктора, наук и заслуженные артисты, но по факту вообще края потерявшие. Под списание жалко, так их сюда. Ну они секту себе и придумали, мол по-прежнему важные, и сильнее. А на деле-то старечье вонючее, отбросы на свалке. Вот они кто. И такому-то шлаку роскошный домишко. Сам посуди, обидно паря. Майкл молчал, но слушал его с интересом. Может зубастый прав и в затишье заправляет секта. Иерархия на лицо. Подчинение великому гуру. Все укуренные дурманом, местным жителям одно беспокойство. — Ты, смотрю, молодой, понимающий, зачем тебе житуху калечить? Нам этот домик позарез. Ты прикинь, какой в нем санаторий отгрохаем. Отель на двенадцать звезд. Рядом река, заповедник, исторические всякие штуки. Такой бизнес пропадает без толку паря. Такая земля на вес золота. — От меня что надо, — не сдержался Майкл. Он начинал уставать от братка и от того, что всем что-то должен. Змей там на выходе стоит, вроде алкаш, а бутыль выставляю. Не ведется, зараза, хоть вой. Еще один ездит на джипчике хлюпик, а пацанов раскидал, как тараканов вонючих. Дело простое, как старый напильник. Паря, поспособствуй, малек. Проводку испорти, водопровод они же убогие старики заплачут ремонта запросят тот их и переселим а тебе с этой сделки процент упадет бабки такие бед знать не будешь все свои проблемы оплатишь станешь в городе жить царем королем заманчиво было аж сердце подпрыгнуло неделю назад предложили сам бы пакостить стал с душой чтоб бабла через край и назад в белокаменск спонсировать митинги, выкупать активистов. А теперь уж лучше обкуренным в секте, но с друзьями, с Ромашкой и Венькой, чтобы рядом Влад и котенок Мишка. «Уж вы гой еси, добрый молодцы!» «Ты че?» — перепугался, браток. «Бла-бла-бла, говорю», — рассердился Майкл. «То ли краска отпустила, то ли мозг заработал. О каком доме речь человече?» Где ты дом узрел, юрод болезный? Поля тут до поселения. Какой тебе санаторий? Это как? Растерялся кореш. Если видишь дом, значит, из наших. Чем еще одарен, дружбан? Браток замерцал, скукожился, обернулся бородатым карлой в хламиде. Таким, как ты, отводить глаза. Ща я порежу на ленточке. Майкл не выдержал, расхохотался. Не злодей, а комедик клаб какой-то. Насмотрелся совковых, боевиков. Карло прыгнул с земли быстро, ловко. Майкл сморгнул проступившие слезы и увидел хищные лапы, хвост и зубастую пасть совсем рядом и лезвие когтей возле горла. Что-то пыхнуло, словно чайник с заваренным листом черной смородины. Сверкнуло, выбили вспышкой мир. И Карла отбросило в сторону, скрючило и покатило прочь. Защищенный, да? взвизнул звереныйш. Оберег наш его привесил. Руки короткие. В тоне мурчал Майкл. Вот я тебе с ноги пропишу. Карла завыл, завертелся, обернулся крылатым змеем. Отдален трава, приказал строгий голос. Змея плело цепкой лианой притянула к сырой земле. Распустились поверх цветы, похожие на озерные лилии, нежно-белые и пахучие. «Одолей мне горы высокие, дол низкие озера синие, берега крутые, леса темные, отгони, чародея ябедника!» Ну и все остальное по тексту. То крылатый змей, то скрюченный Карла, то брутальный бандит в кожаной куртке корчились, пытались порвать лиану. Цепко держала трава, тянула вниз, хватала корнями. Душило ароматом цветов. Миг, и не осталось следа от ушлого братка-бизнесмена, сверкнула золотая цепь да сгинула. Лишь взрытая земля да пара лилий, будто сложенных на могилу, напоминали о пришлом. — Санаторий. Хорошая мысль. Одобряю. Лично мне его не хватает. Майкл обернулся и ойкнул. — Дядя Боря. — Хм недовольно сказал главврач а все ж таки пряхин борис игнатьич вам молодой человек я не дядя вы его убили борис Игнатич. я его исцелил очистит сыра земля до да высокие грунтовые воды а долень трава а зла не творит восстанет шишок болотным духом может зайдет спасибо скажет хотя вряд ли пакостник еще тот Электричество в доме ему отключи, водопровод спорте с проточной водой. Это ж придумать надо. Главврач помолчал, потер переносицу, с неохотой признался Майклу. — Я все ждал, что Шишок тебя заморочит, а ты, парень, обманку снял. Молодец — Молодец. Майкл смутился. Поначалу сглупил, краски нанюхался в актовом зале. — Вы куда сейчас, Борис Игнатьич? Ну тогда мой драгоценный Майкл, избранный порученец Гордея. Дом у нас затишный, и них не оставили, корни вырвали. Вот и живем, доживаем. Можно я вас провожу? Борис Игнатьевич рассмеялся. Стоило бы наоборот, но изволь. Прогуляемся раз любопытно. Пешие прогулки, Майкл, стимулируют организм в любом возрасте. Видел бы ты мою клинику, Премии, гранды, звания, заграничные светила съезжались для шпионажа и обмена опытом. Я такие операции делал, думал, хирурга не тронут. Наивный. Сослали в затишье со всеми регалиями. А тут что? Тут беда одна, и болячка одна, и лечение страшное. Разве я для этого рожден? А в Ласилина, три ученые степени, а Гордей? Эх, что говорить? Собрали в пучок и засушили точно сорные травы с болота. А в наши дни что вас держит? Собрали чемоданы обратно? Борис Игнатьевич сморщил лоб. Как объяснить? Слово долг знакомо? Да и сдружились мы, друг в друга вросли, сроднились и породнились. Нас вырвали с грядок и сунули в воду, а мы Корнями сплелись и выжили. Вот такой забавный эксперимент. Смешанный травник со всего Троемирья. Что ж, мой любознательный друг, мы добрались до ворот. Вон и Иныч меня встречает. Всего наилучшего. Тут он запнулся и силой стукнул себя по лбу. Память опять переклинила. Во-первых, ночью будет гроза. Во-вторых, Марюшке передай, что той девушке стало лучше. «Вроде у Маши поручение было, вы еще приходили вдвоем». Гордей разрешил посещение. «Ух ты! Отлично! Я передам!» Майкл даже подпрыгнул от радости. «Спасибо вам, дядь Боря!» «Ну, все же Борис Игнатьевич Пряхин!» С улыбкой поправил главврач. Вместо того, чтобы спешить домой, Майкл сразу побежал к ромашке. Там уже сидели Веник и Влад, в ожидании друга грызя сухарики. Мать Ромашки была из простых. Дочь не любила, лаской не баловала. Машка росла, как сорняк. Чем бабка дарит, тому и рада. Майкл посмотрел на скромный обед, вывалился во двор, махнул огородами к дому. Тетя Таня лишь посмотрела с укором, но сразу выдала корзинку с провизией. Она снова плакала о сестре. Майкл шепнул, что мама жива, и что горде ее, разыскал. Тетя Таня заметно ободрилась, чмокнула племянника в щеку и благословила на пир с друзьями. Корзинки со снедью обрадовались. Пироги, калачи, козий сыр, зелень, стопка блинов, варенье из груши и, о чудо, фисташки в отдельном пакетике. Влад сразу схватил орехи, захрумкал в затемненном углу. Впрочем, от сыра не отказался, и блинами с вареньем угостился на славу. Остальные налегли на пироги. Венька успел рассказать Ромашке о результатах вылазки к кругу, Майкл же дополнил историю своими злоключениями в кунсткамеры. Заодно поведал о братке Шишке и передал привет от врача. Его слушали, раскрыв рты. Даже грозу всерьез не восприняли. Заголосили на перебой, куда там собранию волонтеров. Это что же, гнильцы пробираются к дому, хотят разрушить его изнутри. Эх, а Власелина с Тамарой поехали на задержание. Зиночка все почистит грозой. Слушайте, к девочке можно зайти, завтра после уроков. Может сбегать, взглянуть хоть издали, как работает настоящая профи. Тайная типография, а мы опять неудел. — Я не пойду, — осадила Ромашка. — И вам не советую веник. Кто-то же должен соблюдать правила. «Сказали нельзя, значит, нельзя!» «Власенька говорила такое?» Майкл подумал, качнул головой. М -м, «Просто позвонила Тамаре. Запретов никаких не звучало. Это же по умолчанию. Раз не разрешили, значит, запрет. И вообще, дуйте-ка по домам, скоро гроза. Ну и мама вернется». Мать у ромашки пила запоем уже четвертые сутки. Было видно, как ей неловко, как не хочется, чтоб пьяная мама кричала обидные вещи про Навь. Веник вздохнул сочувственно. — Держись, царевна, а мы пойдем. Вот тебе пирожок напоследок, самый вкусный, с повидлом. — Спасибо, Свистун, — укорила Машка, — чужим пирожком одарил. — Миш, передай поклон тёте Тане, без нее я б совсем пропала. — Завтра после урока в Кольфике, — напомнил ей Майкл с порога. Машка сразу заулыбалась, предвкушая доброе дело. Едва за ними закрылась калитка, Венька тренькнул велосипедом. «Прокатимся до типографии?» «Само собой!» — откликнулся Влад. Майкл не стал перечить друзьям, его распирало от любопытства. Ведомые ушлым Венькой, знавшим все закоулки затишье, домчались за десять минут. Пару раз перекинули велики через чьи-то заборы, в сумерках затоптали тюльпаны в небольшом палисаднике, зато срезали солидный угол и на финише летели под горку, почти не касаясь педалей. Затишинский комбинат высился мрачной громадой, словно средневековый замок. Здание красного кирпича с башенками на крыше, с готическим портиком на проходной смотрелось, как призрак из сказки Гофмана совершенно неуместной в этих полях. «Раньше на комбинат, — полголоса поделился Венька, — свозили молоко со все круги, тогда еще держали коров. Даже марка была своя, так и называлась, Поместье, сыры, творожная масса, мороженое за три копейки. Я пробовал, объедение. Чудило Павел мне приносил, когда я куксился и конючил. А я, признаться, нарочно скандалил» чтоб полакомиться лишний раз. — А сейчас ты с кем живешь, Венька? — не удержался Майкл. — Да ни с кем, — беззаботно отмахнулся Свистун. — Формально числюсь за внучатым племянником, вроде как под опекой. Но потомку такой подарок не гошь. Ни прибытку с меня, ни покоя. Не парься, Михей. Смотри -ка, — Смотри-ка, молния! В окне комбината сверкнуло еще раз. — Вижу его! — услышал Майкл зычный голос Тамары. «Слышу его!» — откликнулся Влад свистящим шепотом, змеиным шорохом. Он поправил очки и встал очень прямо, будто осиновый кол проглотил. В сумерки окутали его, точно плащ, колыхались, опадали складками. На фоне замкового комбината Влад смотрелся потрясно. «К нам прорывается гад, укрылся в бумажную пыль и бежит!» «Добрыня, слева!» — Тамарин крик. «Удар! Еще один!» «Закрепить! Мне нужна минута покоя!» — холодный приказ Власелины. Добрыня промазал. «С ума сойти!» — слушался Влад в колебании воздуха. «Зиночка гонит грозу. Еще пять минут, и пойдет чистый ливень. Она забирает воду из озера. Эх, ромашка б сюда, помогла бы!» «А мы на что?» — возмутился Венька. В светлом окне проявилась тень. Теперь и Майкл увидел печатника, подсунувшего им объявление. Кто-то длинный, сутулый, выбил стекло, спрыгнул на битый кирпич. — Он уходит! — заорала Тамара. «Видим — Видим! — откликнулся Влад. — Венька, волной на два часа! веникс среагировал моментально. Майкл еще соображал, какие часы и откуда а свистун уже рассчитал направление развернулся и набрал в грудь воздуха тонкий режущий ухо звук взбудоражило кругу втянул в себя стыло ветер впитал энергию всех колебаний попавших в радиус поражения казалось венька раздулся в три раза и стало нечем дышать потому что в округе кончился воздух а когда стало не вмготу Собранные воедино потоки выплеснулись наружу. Звука больше не было, только страх. И волна, тактильная, осязаемая. Майкл даже увидел краешек настоящего цунами из беззвучного свиста. Сутулого беглеца сбило с ног, ударило о стену, прижало. Полетели кирпичи, строительный мусор — Тварь побила камнями, ветками, проткнула арматурой, будто копьем. Майклу хотелось помочь, добавить, отомстить за себя и за Анечку. В ярости он поднял кулак и ударил, пусть не врага, а воздух. Вдруг он почувствовал, что усилил волну. Его глупая выходка дополнила свист. Удар долетел до адресата, и Сутулова сломала от острой боли Согнуло пополам, сокрушило. Выпрыгнувший из окна Добрыня побежал к нему, не замечая ветра, ударил сам от души до хруста. Сутулый дернулся, пытаясь скрыться, вновь накинуть личину, схожую с кирпичной стеной. Но Влад зашипел, срывая покров, а Майкл повторил воздушный джеб. Добрыня прижал печатника, втиснул его в кирпичи. Тут, наконец, из дверей комбината выбежала власелина. Застыла, забормотала, замахала кусочком мела, подвела черту под уравнением. Сутулая тварь осыпалась прахом. А через миг началась гроза. «Бежим — Бежим! — опомнился Венька, сверкая глазами почище молний. — Вот это битва! Эпос во мраке! А теперь валим, пока не поймали! Они дружно развернули велики и помчали, путая след. Будто кто-то еще умел так свистеть или шипеть по-змеиному. — Как красиво его решило! Раз и нету гнильца! — Красиво! И нас пореши! Давай-ка в рассыпную! — Кто же знал, что так обернется! — философски заметил Влад, выкручивая руль налево. Майкл повернул направо, уже плохо различая название улиц. Призрак разгневанной власелины гнал его прочь по скользкой дороге с риском сломать себе руки-ноги или лишиться колес. Смутно он помнил историю мамы, знал, что должен искать укрытие, но не мог одолеть глупую панику. Улицы все время вели под уклон. Наконец Майкл понял, что едет к реке, что еще немного, и он рухнет в воду. Там его закрутит, запутает, и он вылезет на берег в тихом лесу. Картинка мелькнула такая четкая, что он развернул велосипед, резко нажав на тормоз. И замер на месте, боясь шевельнуться в упавшей на голову кромешной мгле. Лил дождь, осязаемо плотный, мимо сновали какие-то тени, шустрые и холодные. Майкл не мог понять, где оказался. Кто-то путал его, заманивал, кликал по имени маминым голосом. Только мама очень давно не называла его Мишуткой. Она сразу одобрила имя Майкл, едва сын его выдумал как защиту. Будто иностранное на назвище и вправду было хорошим щитом. От всех воспоминаний затишья, от вытканных для него путей. Так что Майкл не верил голосу мамы. Мокрый, как водяной, продрогший, он увидел в ослепляющей тьме горящие алые точки Попятился, оступился, не зная, что делать, куда бежать, но готовясь сражаться с неведомым злом, с проникающей внутро красной гнилью. Потом раздался истошный вой, шипение и удары лапами. Остро запахло вымокшей шерстью. Алые точки погасли, сменились крапивно-зелеными. Рядом вспыхнули тигрино-желтые, еще гоньки и еще... Болотные, вездесущие. «Кошачьи глаза», — догадался Майкл. «Коты выведут, нужно идти за ними». Он пошел, куда звали высверки глаз. Их становилось все больше. Вскоре они окружили Майкла, и как будто стало светлее. Конвоиры его шипели и взвизгивали под хлестким ливнем. Он не отставал. Но не отставали, не оставляли, заметали хвостами следы. Он сделал пару шагов, цепляясь за руль велосипеда, будто за оберег, за волшебный меч-кладенец. Наткнулся на забор, нащупал калитку и различил отблеск лучины в низком окне избушки. Застава. Он доехал до самой заставы. Его вывели из мрака коты Янины. Как он не свалился в тишинку, как вообще не свернул себе шею в панике. Майкл вздохнул, прочищая горящие легкие и стараясь не отстукивать марш с зубами, шагнул за калитку, прошел по саду, прислонил велосипед к мокрой яблони и вслед за котами пробрался в дом бабушка янина крикнул синей бабушка янина приедите на ночь тишина скрип половиц шелест капель стекающих с майкла грозное шипение котов Кто-то прыгнул ему на спину, вцепился когтями в тонкую куртку, оцарапал кожу до крови, кто-то кинулся под коленки, подбил скотина шерстиста, еще и куснул. Майкл скинул с шеи мокрый комок, норовящий вцепиться в ухо, споткнулся от другого кота, пошатнулся и завалился в горницу. Пола не было. Половицы скрипели, тканные коврики парили в воздухе, а под ними была черная бездна которую Майкл угодил всем телом, всем выросшим медвежьим весом. Он упал на мягкое и шуршащее, будто в кучу осенних листьев, полежал, наслаждаясь сухостью и теплом, иллюзией безопасности. Хотелось спать до тупения, до вывернутой зевотой челюсти. Но паника не сдавалась, скручивала нервы тугим жгутом, играла на них, как на струнах, перетянутых нерадивым мастером, того и гляди порвутся. — Бабушка Енина! — позвал Майкл в темноту. — Где вы? — Енина Платоновна! Едва заговорил, стало светло, будто голос его запустил заклятие. Зажглись огоньки в масляных плошках. Затеплились сосновые лучины в свитцах, коптя потолок высокий, каменный, с округлыми расписными сводами, будто в древнем монастыре. В нишах стояли чучело и книжные стеллажи, современные, из ДСП, но захламленные артефактами. Черепа неведомых тварей, заостренными клювами или рогами, удлиненные, вправленные в серебро. В отдельной шкатулке клыки, звериные вперемешку с человеческими челюстями, кости, склянки, тигли и камни, драгоценные простые булыжники, кресты из кладбища, травяные пучки, подвешенные к верхним полкам. На столах по центру реторды и ступки, сморщенные от сырости фолианты, переплетенные в черную кожу, какие-то трубки, горелки, колбы с реактивами, порошки, в вазе букет засушенных рук. Судя по всему, оторванных. Настоящая алхимическая лаборатория. На стене надпись фломастером. Почерк власенький. «Наука есть жизнь!» Ниже приписка углем. Явно рукой енины. «Лишь вера творит чудеса!» «Чудо — правильная формула, так-то!» «В основе всего природа!» «Знание, между прочим, сила!» начале было слово, красавицы, жаль, вы об этом забыли!» Последнюю строку приписал Аристарх, и ее перечеркнули обе блогерши. Настоящий чат. Все как положено. И пререкания, и дизлайки. Майкл не удержался, нашел уголек, вывел сопя сакраментальное. — Привет, медведь! Как дела? И как-то вдруг успокоился от собственного вандализма. Писать в святилище стариков на жаргоне подонков — тот еще экстрим, если подумать. Поймут ли? Коверканье языка давно уже вышло из моды в начальной школе, если не раньше. В углу взревел холодильник, древний, с плаката про советскую жизнь. Майкл решил, что неплохо поужинать. Приоткрыл, и его едва не стошнило. На полках было полно вкусняшек. Банка, набитая глазными яблоками вырванными из глазниц, подтекающими свежей кровью, рваные куски мяса, расфасованные по пакетам, чье-то сердце в полиэтилене, заспиртованная змея в бутылке, плесень и мелкая желтая дрянь, по оледеневшим стенкам, потянувшая к майку тонкие щупальца. Он захлопнул дверцу, закрыл рот руками, надолго потеряв аппетит и героически борясь с рвотой. Зашарил по подвалу, ища пакет. Наткнулся на выставку скальпов, отшатнулся. Развалил груду книг, не уместившихся на стеллажах. По гранитному полу разлетелись гравюры, странички травника и рецепты. Майкл засуетился, собирая все в кучу, но отвлекся на стену за полками. Там явно кто-то царапал гвоздем, попортив старинную штукатурку. Майкл поднатужился. Подвинул стеллаж, попробовал сфоткать рисунок. Не получилось. Совсем как у Влада. Ни со вспышкой, ни без, ни с подсветкой фонариком. Тогда он нарыл на столах листок и тщательно скопировал схему. План здания. Завод, не завод. В затишье он такого не видел. Корпус, построенный буквой «П». Дорожки. Посередине клумба. На клумбе процарапано три цветка. Так во Франции рисовали лилии, символ королевской власти в Геральдике, только с ножками и длинными листьями. А еще так дети изображают тюльпаны. Майкл сам рисовал на открытке маме и старательно закрашивал красным. Задание было к 8 марта. Интересно, как выглядит аллацвет? Может, это лилейный тюльпан? Подруги попались страницы из травника. Ну-ка, вдруг найдется подсказка. Полынь, сон трава, одолень трава. Ага, полный текст заговора, который Борис Игнатьич изрядно подсократил. А что на гравюрах? Пещера, гроб. Помешаны все на гробах в затишье. Подпись «Хрустальный грот». В той норе во тьме печальный гроб качается, а хрустальный... Как там дальше по тексту? Пушкин явно знал, о чем пишет. — Может, ты знаешь их, Александр Сергеевич? С таким-то даром наверняка. С Аристархом поди дружил. Вел для нежити литературные курсы. — Монастырь или пещера, — так сказал Влад на круге. — Девять или десять часов. Нужно проверить. Обязательно, мама. Почему же так клонит в сон? Майкл посмотрел вниз. На руки, а чего-то длинное метров на пять. Где-то вдали, в сжатых пальцах, больше похоже на щупальцах, он держал страничку из травника. — Сон-трава! — шептали книжные полки. — Он же прострел раскрытый. Сон-трава под подушкой к вещему сну. Сок цветка принимай по капле. Излишек травы обернёт сон вечностью. Рисунок поникшего колокольчика, будто плетенного паутиной. Такие росли у дома енины Собрать не забыть, положить под подушку, маму во сне увидеть. Майкл упал головой на смятый листок, закрыл глаза и уснул на вдохе.